Глава 15 Огни фестиваля. Мы вынуждены блуждать во тьме с момента нашего рождения. Кто-то делает в ней лишь шаг выбирается из ловушки своих терзаний за минуту. А кто-то обречен бежать во мраке всю жизнь. Прийти к свету так просто и в то же время невероятно сложно. Не все на это способны, даже если им дать такую возможность. Взять за руку и поставить на правильную дорогу. Они не могут идти прямо и обязательно сойдут на обочину, заблудятся в лесу и будут сожраны волками. Я часто думаю, почему мы рождены подобными, испорченными? Да, наверное, это самое подходящее слово — испорченными. В нас есть изъян, которого лишены иные дети Асторы, даже уины менее жестоки, чем люди. Однажды я спросил об этом богиню, но она лишь заплакала в ответ. Первый жрец храма Мири удостоенный бесед с нею. Тео не понаслышке знал, что такое счастье. Его открытая душа и дружелюбный характер позволяли получать радость от жизни по множеству поводов. Выступления перед публикой, тренировки, путешествия по герцогствам. Дороги, которые приводили его к перекресткам, а за ними ждали новые знакомства и дружба. Даже трудности не приносили ему уныния. Он всегда уверенно их преодолевал, решал проблему и двигался дальше. За новым счастьем за всеми его возможными гранями и проявлениями, за собственной жизнью и призванием. Теперь же он понял, все прошлые его маленькие и большие радости — почти ничто. Они не сравнятся с тем, что есть у него сейчас, здесь, в радостном мире, с До нее было много женщин, с которыми он делил фургон и выступления. Моника — любовь его юности. Энди, Марта, Класти. Он дорожил памятью о каждой, ибо это являлось частью его жизни. Но расставаясь и встречаясь после с некоторыми из них, никогда не хотел все оживить. Начать с самого первого шага. О Мьи же Тео вспоминал очень часто. Месяц за месяцем скучал, но даже не надеялся, что они встретятся так быстро и так внезапно. Словно шестеро улыбнулись ему, Протянули руку, и он смог получить желаемое, несмотря на все тревоги в мире. «О чем ты думаешь?» — спросила дочь хозяина цирка, чуть склонив голову, и два её весёлых хвостика качнулись из стороны в сторону. «А тебе?» Она шутливо погрозила Тео пальцем, глядя на его отражение в зеркале, сидя на большом барабане в расстегнутом на спине трико, которое шило всю последнюю неделю. «Великий цирковой фестиваль герцога третини стартует сегодня вечером. «А ты думаешь о такой ерунде?» «Ты не ерунда», — Мьи посерьёзнела. «Спасибо». «Я благодарен, что ты не испугалась меня». Она, нахмурившись, повернулась к нему. «Бояться Астора? Лучшую сказку на свете? Вы добрые и пушистые по сравнению с человеком, носящим водоворот, способным переродиться в чудовище. Я не боялась того, Тео, не испугаюсь и этого. Странно, что ты вообще начал подобный разговор сейчас». «Почему?» «Потому что хотел бы остаться в радостном мире». «Но…» — эквилибристка почувствовала, что она оборвал фразу. «Полагаю, обстоятельства мне этого не позволят. Не хочу, чтобы мы снова расстались». «И я. Не кажется ли тебе, пружина, что ты забегаешь вперед? Делай шаги поменьше в своей жизни и начни с фестиваля. Когда он закончится, будем печалиться. А пока у нас праздник!» Она скрыла за беспечностью тревогу. Оба осознавали, что радость друг от друга не будет продолжаться вечно, и дорога может развести их. Шэрон и Лавиани придут?» «Насчет последней я не уверен». Тео несколько дней оставался в радостном мире, появлялся в доме бланки лишь на пару часов и не всегда встречал друзей. Они, словно понимая, насколько ему важен цирк, и его желание хоть на миг задержать бегущее время, отпустили его не стали беспокоить делами и событиями, которые происходили вокруг них. С одной стороны, Тео чувствовал вину за это, что не помогает им, не находится рядом. С другой — глубокую благодарность за поддержку. «Она всё такая же брюзга», — улыбнулась мии «Но ножи кидает исправно, Надеюсь, указывающий уговорит ее выйти на арену. Отец мечтает, чтобы кто-то из распорядителей праздников его светлости оказался на площади во время номеров». Три цирка объединились под одной программой, и даже я довольна тем, что получилось. Несколько артистов достойны внимания. «Зрителей или герцога?» «Ты знаешь, что я думаю об этом». Мья снова отвернулась к зеркалу, нет-нет допоглядывая на отражение Тео. «Тоже, что и ты. Любой благодетель довольно быстро сжирает хорошего артиста, заставляя делать лишь что считает правильным. А когда ему надоедает, он выбрасывает тебя, словно старую собаку». Или продает какому-нибудь другу-барону, чтобы ты отправился в отдаленный замок радовать тех, кто ни разу не видел, как человек жонглирует яблоками. Но отец в чем то прав. Он, как и я, понимает, что никто из нас не хватает звезд с неба, а потому не стоит ждать приглашения в герцогскую труппу. Но конкурс малых площадей для странствующих цирков мы вполне можем выиграть. Ну хорошо, войти в пятерку лучших. Я знаю всех конкурентов и их способности. Яркие птицы Густава сильны. Тыквы и колёса уже пятый год гремят во всех городах. Но и радостный мир может им ответить, особенно после объединения с другими. Победа в конкурсе принесет деньги, они нам очень нужны. Переезд на восток, через море требует много марок. На разбор всех фургонов, погрузку на корабли, перевозку людей, животных, нашего имущества. Отец дрожит цирком, но, боюсь, чтобы уйти от войны, придется многое оставить на этом берегу. Он страшится признаться себе в этом. Фургоны — вся его жизнь. Тео не хотел, чтобы Мьи уходила, но знал, что надо сделать, чтобы помочь. Я выступлю сегодня. Слушай, я не про это говорила? Знаю. Тогда я скучаю. По пляске, по балансу и риску, по аплодисментам. Столько времени уже прошло, как я не выступал. Только тренировался. Если могу помочь вам выиграть, то глупо не сделать этого. «Пусть моё решение и приведёт к тому, что ты уедешь от меня», — продолжил он про себя. «Но зато окажешься далеко от войны и жива». «А как же герцог? Ты рассказывал, что в тот раз тебе пришлось спешно бежать из Рионы из-за отказа». «Не думаю, что он помнит или узнает. Просто представьте меня другим именем». В дверь постучали, и Тео, не став слушать сомнений Мьи, с улыбкой попросил её повременить с беседой. Встал, пригнулся, чтобы не задеть подвешенный под потолком муляж тела Уины, который на выступлениях выдавали за настоящий, сдвинул защелку. Было раннее утро, и площадь, на которой расположился цирк, лениво отряхивалась от серых цветов, готовясь встретить солнце. Возле колес фургона на соломенных мешках расположились Рико, Ливен, Ремень и Мильвио. Они сидели кружком, поставив в центр большую бутылку вина, Судя по стеклу и золотой каемке у пробки, стоил напиток баснословных денег. Для цирковых. И понятно, кто его принес в радостный мир. все угощает!» Карлик, подтверждая догадку пружины, отсалютовал третинцу полным кубком. Золотым, который использовали в кукольных представлениях. Как раз для руки Рико. «Присоединяйся!» Мьи выглянула из-за плеча Тео. «Мильвио, здравствуй!» Она с недовольством посмотрела на остальную троицу. «Не рановато ли вы начали? Сегодня фестиваль вечером, не забыли?» «По счастью, ты не моя благоверная женушка», проворчал Рико, смешно сморщив рожицу. «Твоя задача ж понять пружину, а не меня». Она фыркнула, выражая тем самым свое отношение к этому утреннему развлечению, и, подмигнув Мильвио, скрылась в фургоне, закрыв за собой дверь. Тео покачал головой, отказываясь от вина, за что заработал веселые смешки. «У нас с пружиной есть еще одно дело, Сиоры. Увидимся вечером». «Обязательно», — Ливин раскраснелся. «Будет непростительно, если вы, Сиор, не придете на наше представление по старой памяти». Тео не стал ничего спрашивать у Мильвио, просто шел за ним в сторону пьины, встречая утро и поднимавшееся из-за моря солнца. «Хочу испытать тебя в том, что ты умеешь». Он сразу догадался, о чем говорит третинец. «Я мало что умею». «Ты умеешь убивать шаутов», — возразил Мильвио, останавливаясь у небольшой лавки, торгующей фонарями, свечами и маслом. «Сюда». Человек за прилавком кивнул им, словно старым знакомым, не остановив, когда они прошли внутрь. Люк в подвал окован металлом. Ступени скрипели, все дышало сыростью и пахло подпорченной капустой. Свет проникал лишь через квадрат сверху, а затем стена сдвинулась в сторону. «Сюда?» — третинец зажёг висевший на скобе фонарь. «Да». Они оказались в небольшой комнате, откуда шахта и очередная лестница вели еще ниже. «Объяснишь?» Старые Риона. Те фрагменты, что уцелели после катаклизма. Здесь недалеко. Этот дом когда-то принадлежал мне, и я все еще дружен с семьей, что его содержит» так что есть легкий доступ в подземелье. «Почему сюда?» «Лучше сам увидишь». «Меня всегда интересовало, как Тион забрал магию». Мельвео чуть нахмурился. «Очень просто. Для Тиона просто. Для других же совершенно непостижимо». «Я так и не решился спросить у него, когда он еще был жив. Он сильно изменился с тех пор, как принял помощь твоего народа. Ваша магия пожирала его изнутри, причиняла боль». Но, полагаю, он провернул фокус с помощью перчатки Вейрона. Асторы рассказали ему, как это можно сделать. Им было выгодно его решение. Волшебники веками считались угрозой. И вот магии больше нет. Верно. Но в то же время, если бы не их помощь, мы бы проиграли войну. А если бы вы проиграли? Они посмотрели друг на друга, и уголок рта у Мильвео чуть дрогнул. Может быть, не было бы катаклизма если бы война остановилась на несколько лет раньше. А может быть, Сауты, которых Мелистат осмелился призвать к себе в союзники, уничтожили бы все. Беда, если бы, мой друг, состоит в том, что гадать и мучиться из-за того, что не случилось, мы можем вечность. Именно этим я занимался долгие годы. Но ответа так и не нашел. А силу Асторы передали Юну тоже с помощью перчатки? Нет. Тогда я и владел скованной. Точно. Пробормотал акробат. Ну получается, я мог бы, к примеру, дать тебе магию моего народа. А ты знаешь, как это сделать? Нет. Вот и отлично. Мне не нужна твоя магия, Тео. Никому не нужна. Она убьет человека, ибо изгнанные на ту сторону, а стороны учились новому волшебству взамену краденного. Оно темное и опасно для нас. К тому же я не могу ничему научиться. Я выжжен. А двое других? Неку скорее перережет себе горло, чем примет что-то от тебя. Кар, надеюсь, он никогда не получит столь запретных знаний. Но, полагаю, даже если бы Гвинт захотел, то его талантов бы не хватило. Он не Тион. Никто из живущих не Тион. Тот был самым одаренным, как мне кажется, времен появлению шестерых. «Мой друг придумал, как принять в себе чужую для наших тел магию, удержать и выжить достаточно долго, чтобы победить. А также он понял, как забрать ее, и после этого в мире не родилось ни одного великого волшебника». «Жаль», — Мильвио зацепил стену плечом, и на куртке остались клочья паутины. «Иногда я тоже об этом жалею», — признал он. «Думаю о том, каким бы мог стать мир «Вернись, магия» а иногда радуюсь, что ее больше нет. Вечное противоречие, которая терзает множество людей». Мильвио поднял фонарь повыше, освещая сырую, темно-бордовую, очень неровную кирпичную кладку с выступившими на ней каплями влаги и бледными волокнами плесени. Зеркало в темно-зеленой раме, погасшее, тусклое, круглой формы, стояло прислоненное к стене. «Это одна из поделок Марида», Он был вторым по старшинству после Неко и считался мастером в своем деле. Его волшебство показывало то, чего не было, и смущало умы. Зеркала помогали ему в, а, скажем так, фокусах. Все это непосвященным довольно долго казалось невинными розыгрышами и забавами. Но на самом деле ложь — страшная вещь. Она может запутать человека и убедить в том, что никогда не являлась правдой. На Толорисе, во дворце Мелистата, таких зеркал было множество. Мильвин нахмурился, вспоминая прошлое. Кто-то считает, что Марид был казнен скованным, кто-то, что волшебник просто исчез, правда чуть иная. Во время войны гнева он поддержал Мелистата и был с ним и до самого конца. И свои зеркала настраивал уже с помощью той стороны. Он считал, что управляет ими, хотя на самом деле их стали использовать шауты как ворота для быстрого перемещения по миру. Их стало невозможно разбить. Много чем пробовали, начиная с камней и заканчивая осадным тараном. Их жгли магией, плавили, все бесполезно. Но, как выяснилось, фенику может уничтожать их с легкостью, и он истребил большую часть творчества Марида. все, что мы смогли найти. Но не это зеркало. Его я обнаружил лет через триста после того, как мир выгорел, в какой-то лавке в Лобосе. Впрочем, я не закончил историю. В чем Мариду не откажешь, так это в верности своему учителю? В отличие от того же Гвинта, менявшего сторону несколько раз, искавшего большую выгоду. Когда началась высадка у лунного бастиона, Марит убил Нейси по приказу Мелистата. Тион нашел нашего брата через несколько дней и загнал его в ловушку. Но Марит умудрился сбежать. Мильве похлопал по темно-зеленой раме. «Сюда!» Тео молчал, осознавая информацию. «Использовал зеркала как двери?» «И где он вышел?» «Нигде. Тион владел магией твоего народа. А это другая форма той стороны, как и та, что помогла Шаутам починить подобные предметы. И мой друг запечатал все зеркала волшебника. Видишь, какое тусклое? Марит оказался заперт внутри». «Хм, надеюсь, ты не хочешь, чтобы я его оттуда выпустил?» сомнением протянул пружина. «Нет. Нет, конечно. Не думаю, что он жив, пускай время там течет иначе, чем в реальном мире. Но существует небольшой риск, что Морит еще где-то там. Это только теория. Тион забрал магию у волшебников, но действуют ли эти правила для тех, кто в этот момент находился в несколько ином пространстве, я не желаю проверять. Поэтому нет. Ни чтобы ты кого-то выпустил, ни чтобы открыл засовы, Этим вполне могут воспользоваться Шауты или Вейрон. Мало ли где еще хранятся такие зеркала. Но дело в том, что одно я увидел в логове Кара, когда пришел за Шерон. И мне это не нравится. Он всю жизнь играет с той страной, И тьма знает, до чего дошел в своих экспериментах. Мне не понять, сделал он что-то с зеркалами Марида или нет. А вот ты увидишь. Как? Ты, Асторы, а не я. Вот и скажи. Мильво приглашающим жестом, указал на гладкую поверхность. «Коснись его, левой рукой». Пружина, не сомневаясь, положил ладонь на прохладную поверхность. «И что должно слу. Его рука по локоть провалилась куда-то. Ощущения были такими, словно он сунул ее в крынку с прохладной вязкой сметаной. В глазах Тео потемнело, вокруг вспыхнули синие искры. Акробат повертел головой и заметил, что тьма не абсолютная. Нагромождение острых граней — нечто похожее на пещеру, только из обломков зеркал, которые едва заметно шевелились. Это напоминало дыхание спящего существа, большого, ленивого, равнодушного ко всему окружающему. Острые плоскости были везде. Если потерять осторожность, совершить неловкое движение, можно пораниться. Он прошел несколько ярдов и не услышал своих шагов. Крикнул. И не услышал голоса. Здесь властвовали иные законы, и Тео пытался найти выход. Среди почти полной темноты он увидел пять маленьких белых точек, разбросанных в совершенно разных местах. Но очень-очень далеко от него. Свет, другие зеркала, пружины не знал. Шепот, тихий, пустой, ровный, раздался внезапно. Абрикосы цвели или яблони. Абрикосы, абрикосы, абрикосы или яблони? Кто помнит? Абрикосовый цвет, а может, вишни? Тео шагнул назад и зажмурился от яркого света. Когда он поднял веки, свет оказался не таким уж и ярким, всего лишь фонарь Мильвио. Затем он увидел свою руку без перчатки, застрявшей в зеркале. Длинные полупрозрачные пальцы дымились от клубящейся над ними тьмы. Что? Он не понимал. «И я хотел бы это знать. Тебя не было несколько часов. Ты прошел туда. Что ты видел?» Тео рассказал, все еще ошеломленный. В ушах до сих пор шелестел шёпот «Абрикосы». «Раньше там было светло», — сказал Мильвио. «Похоже, магия постепенно уходит оттуда, и зеркала разрушаются». «Ты был там?» «Единожды. Мне не понравилось». «А голос? Это же Морит?» «Да и нет». «Голос там жил всегда. Это лишь эхо, которое запомнило старые слова своего хозяина и повторяет их не в попад». Тео посмотрел на свои пальцы. «Это означает, что зеркала открыты?» Мильвио постучал по поверхности рукояткой Фунику. Звук вышел глухим и низким. «Для Стора точно да, но, надеюсь, по-прежнему не для демонов, и для людей тоже нет. Я не смог пройти за тобой». Это значит, что и гвинт вряд ли сумел проникнуть внутрь. Это место скорее равнодушное, чем опасное. Потерявшийся. Не советую тебе туда возвращаться. Не желаешь его уничтожить? Не сейчас. Во всяком случае, до тех пор, пока одно из них у моего бывшего друга.